«Ты старшая, — говорили ей, — и должна понимать, что младенцу нужен покой, поэтому нельзя прыгать и играть в шумные игры. «Ты старшая, — говорили ей по прошествии шести лет, — и должна не бегать с подружками, а присматривать за сестрой во дворе, не отпуская ее от себя ни на минуту. «Ты старшая, — твердила мать, — и должна вовремя приводить сестру из школы и контролировать приготовление уроков. И Света все делала». Не потому, что была особенно послушным ребенком, а потому, что действительно чувствовала ответственность за младшую сестренку. Родителям было некогда. Отец часто ездил в командировки, а мать работала. Но все как-то неудачно. Какие-то у нее были бесконечные проблемы с работой, потому что она была человеком взбалмошным и не могла подолгу уживаться ни в одном коллективе. Она часто меняла место работы и, не имея специального образования, устраивалась то техником, то секретаршей, то вообще лаборанткой. Первое время шла она на новую работу как на праздник и по утрам, тщательно накладывая макияж перед зеркалом, рассказывала дочерям, какие замечательные люди работают в ее новом коллективе, какая в отделе творческая атмосфера и здоровый психологический климат. Так продолжалось несколько месяцев, после чего мать начинала приходить с работы взвинченная, начальника называла старым козлом, сотрудники мужского пола становились у нее хамами, а сотрудницы — все поголовно стервами и старыми грымзами. Заканчивалось все тоже всегда одинаково. Мать увольнялась по собственному желанию и проводила время, лежа на диване с телефоном в одной руке и сигаретой в другой. Потом она оживала, говорила, что ей осточертел быт, все эти кастрюли и грязное белье, и история с устройством на работу начиналась заново. Естественно, при такой сложной жизни матери некогда было заниматься дочерьми. И Света учила Ирочку самым необходимым вещам — кататься на двухколесном велосипеде, собирать кубик Рубика, читать, потом лет в 12 красиво укладывать волосы и красить ресницы. Когда Свете исполнилось 17 и она заканчивала школу, а Ирка вступила в беспокойный возраст тинейджеров, родители не придумали ничего лучше, как развестись. Дело происходило летом, Ирочку отправили в пионерский лагерь, а Света сдавала выпускные экзамены. И вот как раз перед математикой родители и огорошили ее известием. «Вы что, рехнулись?» — только и могла она сказать, — Мать бегала, как безумная, по комнате, беспрерывно куря и рассыпая вокруг пепел. Отец морщился и отводил глаза. «Выйдем на балкон!» — кивнула ему Света. «Ты соображаешь, что делаешь?» — накинулась она на него злым шепотом. «На кого ты нас оставляешь? Ведь она же совершенно не умеет жить!» Отец промямлил что-то по поводу того, что он будет присылать деньги. «Сколько?» Агрессивно наступала на него Света. И потом. Что значит «присылать»?» Отец пробормотал, что да, он переезжает жить в Москву. Не случайно ездил так часто туда в командировке, поняла Света. Он все оставляет им. Квартиру, имущество. А сам начинает с нуля, на новом месте, с новой женой. «В одной семье порядка не навел, так и в другой ничего не получится». Зло прошипело Света. «Стерва какая выросла!» — отшатнулся он. «Заткнись!» — кричала дочь уже в полный голос. «Ирка еще маленькая совсем. Кто ее будет растить? Ты об этом подумал?» Отец только махнул рукой и через несколько дней уехал, а у матери, как Света и опасалась, началась сильнейшая депрессия.